Глава 42. Женщины входят в жизнь мужчины в трёх случаях: чтобы скрасить эту жизнь, взорвать её или же перепахать так, что она превратится в ад. Носителем какой из этих функций представляла Лилиан Вальмирис, милым голоском сообщая, что их вызывают в Москву, майор Курбанов пока что не знал. Впрочем, сам вызов не удивил и не встревожил его. Не вечно же ему пребывать в этих дикорайских предгорьях. Рано или поздно его должны были отозвать в столицу, чтобы уже оттуда ввергнуть в месиво очередной политической драмы, очередного правительственного хаоса, очередной армейско-политической бойни. И что именно предстоит ему познать на сей раз, уже не имело значения. Предвидеть-то всё равно невозможно. Поэтому единственное уточнение, которое он не мог не сделать, вызывает нас обоих. Понимаю, что вам хотелось бы как можно скорее избавиться от меня. Начала была латышский стрелок, однако не сдержалась, сбилась с игривого тона и по-женски взволнованно произнесла: "Как это не странно, Виктор". Слово "Виктор" она вдруг произнесла томно, на французский манер, с ударением на последнем слоге и слегка грассируя на р. На сей раз вам явно не везёт. Новые женщины, новые флирты, новые страсти всё отпадает. В подобных пассажах она прежденему оставалась верной себе. А цель вызова в столицу. Есть опасение, что эта поездка может оказаться последней нашей общей. Что-то не припоминаю, чтобы мы с вами вместе колесили по Европам. А вот этот упрек должен был исходить от меня, а не от вас, господин Курбанов. И пусть он навсегда остается для вас в качестве одного из пунктов сожаления. Все. На сборы 20 минут. Прервала саму себя вал Мейрис и положила трубку. Машина принадлежит директрисе Лазурного берега. Сбору центрального админкорпуса. Курбанов взялся было укладывать спортивную сумку, но, вспомнив, что поездка грозит превратиться в деловую, отказался от неё и сбросил всё необходимое в кейс, который всегда служил для него тем же, чем для гражданского командировочного баул. Ночевать он рассчитывал в своей комнате в Московской разведывательной гостинке, а всё необходимое для домашнего быта в ней имелось. Переодевшись в мундир И положив на спинку стула армейский плащ, Курбанов взглянул на часы. По армейским меркам разгильдяйство непростительное, но по гражданским это же какой надо быть женщиной, чтобы назначать на сборы 20 минут. День выдался уже по-московски пасмурным. Тучи над вершинами гор проносились как разлом льдин над водопадом, и Курбанов с тревогой посматривал на них. На закрытое свинцовой серостью небо, побаиваясь, как бы полёт не отменили по метеоусловиям, поторапливайтесь, майор, поторапливайтесь, вывел его из раздумий голос Лилян. Она уже сидела рядом с местом водителя, который куда-то отлучился при открытой дверце, наблюдала, как вместо того, чтобы спешить к машине, Корбанов вальяжно прогуливается. Предположить не мог, что вы уже в машине. Извиняющимся тоном пробормотал он, водружаясь на свое место. «Хвалю! По-армейски!» «Я ведь не сумасшедшая!» Позвонила, когда сама уже была собрана до состояния с вещами на выход. «Какое счастье, что армейские уставы сочинялись не женщинами! Они были бы сводом человеческого коварства! Но не сводом человеческой глупости, каковыми они в данное время являются!» Если бы вы пересели на заднее сиденье, мы бы могли развить тему. Когда рядом с вами женщина, вы теряете способность логически мыслить, Курбанов. Вам это противопоказано, предельно вежливо, но твёрдо объяснила ему латышский стрелок. Майор давно заметил, что подобным в тоне Лилиан начинает говорить всякий раз, когда вспоминают о его отношениях с Гротовой. Но к её чести до откровенных сцен ревности дело пока не доходит мелкие женские пакости и не более того вам не кажется что не мешало бы как-то при случае нанести визит у правительницы всего заведения молите бога что вам не выпадало такой участи и что у самой правительницы не хватило времени нанести визит вежливости вам но почему же попытался было курбанов свести это к некоему подобию шутки потому что ваши взгляды на жизнь вообще, как и на жизнь в этом предгорно-голговном раю, как-то сразу же изменились бы, причём не в лучшую сторону. Всё, Курбанов, всё, появился водитель. Майор воспринял эти слова как своеобразное предупреждение. С этой минуты ни слова лишнего. Весь путь до Симферополя он провёл в полной безмятежности. Водитель молчал, Лилиан демонстративно дремала, откинув свою ржановолосую голову так, чтобы он мог наслаждаться изысканным запахом ее духов, которые всегда действовали на него наркотически, вплоть до бредни о Канарских островах и Париже. Но поскольку сейчас, сидя в машине, бредить этим было слишком опасным для нервной системы, то вскоре, прибегнув к аутотренингу, он сумел ввести себя сугубо в солдатское «ничего не думание», Как додумать, следует только о том, что обо всём, о чём ты должен был бы подумать, о тебе и за тебя подумают отцы командиры. Возле аэропорта Курбанов сразу же обратил внимание на человека-громадину, азиатка кавказской внешности, стоявшего у роскошной иномарки с тонированными стёклами. Не скрывая своего любопытства, этот кретин отследил их выход из машины и, подняся к уху радиотелефон, произнёс несколько слов. Когда они приблизились ко входу в зал, Детино возник на пути разворачивавшиеся машины, в которой они только что прибыли, и обменялся несколькими словами с водителем. "Тебе не кажется, что за нами следят?" спросил Курбанов Лилиан. "Во-первых, не следят, а отслеживают", невозмутимо уточнила латышский стрелок. И потом, не забывайте, что мы действуем на территории соседнего полудружественного государства. Хвала Богу, что пока что обходится без виз. Поскольку слежка эта Курбанова не взволновала, то и успокаиваться ему было нечего. Ограничивая с грустной констатацией того, что у Лилиан на все случаи жизни есть исчерпывающие объяснения, и напомнив себе при этом, что во всех случаях жизни она права, Курбанов осмотрелся и вдруг наткнулся на того же Детину. "Да нет", повертел он головой. "Точно такого же". Ибо в перенесении во времени и пространстве таких двустворчатых шкафов, какими являлись эти кавказцы, он поверить не мог. Никакие законы физики в подобных случаях не действенны. И всё же этот кавказец-двойник, только чуть помельче, но тем не менее беседуя по телефону, тоже не скрывал своего любопытства. Теперь все логически связывалось. Тот на воздушке пас их, встретил и подстраховался расспросами у водителя. Этот второй только что принял от него доклад. Но кто они? Курбанову немало приходилось слышать о кавказской мафии в Крыму, однако смутно представлял себе, как эти парни намерены действовать прямо здесь, в здании вокзала. А главное, в чём их интерес? При его-то безденежье и вооружённости, кто-то нас должен встретить и вручить билет, мол, велотем временем Лилиан. Не пойму только кто и где. Посидите в соседнем зале на скамейке, а я подойду к окошку администратора. Но не успел Курбанов разбить свой бивуак, как кавказец направился прямо к нему. Майор Курбанов только что прибыли из Приморья. Не спрашивал, а констатировал он, демонстрируя своё всезнайство, как фокусник старый заёложенный трюк с ленточками из шляпы. "Я рамал, Рустем рамал. Вам следует переодеться в гражданское. Здесь это сделать проще, чем в Москве, где у нас будет слишком мало времени". На арест не похоже, успокоил себя Курбанов, следуя за ним через зал к выходу на взлётное поле. При этом он несколько раз оглядывался, надеясь увидеть Лилиан, но она словно бы растворилась. Как да день начинается с мистики, напророчествовал себе, он и завершаться должен мистически. Переодевался майор уже в просторном салоне самолёта транспортной авиации Черноморского флота. Ни Лилиан, ни того крепыша с курчавой головой в самолёте не оказалось, что несколько противоречило законам мистики. Зато там оказалась сумка с аккуратно сложенным и чудесно пошитым костюмом и модными чёрными щиблетами. Курбанов ещё помнил, с каким трудом ему обычно удавалось подбирать, подлаживать под свою нестандартную разномерную фигуру брюки и пиджак, которые всегда требовали разных размеров и полуразмеров. Но те, кто готовил ему данное одеяние, словно бы провели его через 3 примерки. Это же кто так старался? Гротова, Валмирис или ещё кто-то третий, более искусный в партнёрстве. Выкремчанин спросил Курбанов, вдоволь насладившись сознанием того, что ему не нужно морочиться с не влезающим в поясную часть животам и распирающими пиджак плечами, и уселся рядом с Ромалом. Я впервые в Украине жёсткость голоса каким-то странным образом сочетались в нем с истинно азиатской учтивостью. Когда даже резкая «не сметь» звучит повежливее, чем у некоторых европейцев, если изволите. Киев, Харьков, Днепропетровск, Запорожье, Симферополь. Здесь есть где развернуться, пока не развернулись другие. То есть вы бизнесмен. «Поговорим об этом в Москве, господин Курбанов», прервал его расспрос и ромал именно в ту минуту, Когда пилоты начали запускать двигатели, контор адмирал, два капитана первого ранга, ещё несколько офицеров и двое в гражданском, которые составляли им компанию на этом военном транспортнике, уже расставили складные столики и принялись обмывать полёт. Компания была шумной и дружной, так что Курбанов сразу же почувствовал, что в этой машине они с Ромалом чужаки изгой. Правда после второго тоста один из капитанов первого ранга подошёл к ним и пригласил в компанию. Арамал вежливо, но твёрдо отказался сразу за двоих. У нас дела. Но у кэппера ранга это вызвало саркастическую ухмылку, будто бы они все остальные маются в этом салоне от безделья или летят в Москву, чтобы развеяться. Я так понимаю, что Лилиан вообще не будет в Москве, спросил Курбанов. Когда на Московском военном аэродроме их встретили двое парней в гражданском и предложили следовать к машине, "Лелиан, это кто?" холодно поинтересовался Рамал, и Курбанов понял, что объяснять не имеет смысла. Да и Рамал ни на секунду не усомнился, что ответа не последует, поскольку занявшись разговором с одним из парней, тотчас же потерял к Виктору всякий интерес.